8. Самолёт тряхнуло, а под полом задрожала твёрдая земля. Ladies and gentlemen, welcome to Harbert's. Денис лосис динамиков невнятной скороговоркой, какой объявляет остановки в трамвае. Самолёт не спеша сворачивал с полосы, и пейзаж в иллюминаторе карусельно двигался по дуге. Приземистая коробка терминала с пухлым облаком в стеклянном фасаде. Цепочка холмов на горизонте. Бетонная лента, убегавшая вдаль. Мой марафон, начавшийся позавчера, вышел на финишную прямую. Едва я ступила на трап, как в лицо вдохнула свирепой антарктической свежестью. Австралицы в шортах и толстовках беззаботно шлёпали подошвами вьетнамок, вереницы огибали притихший самолёт, Катя за собой, как игрушечные машинки, Даниле после миниатюрные чемоданы с срочной кладью. После озверелой толчеи Шереметьева и футуристического размаха с Сингапуром мне казалось, я прилетела в деревню Наш самолёт был на поле единственным, а в залчике терминала не намекано на суету. Для наухая таможенная собака потыкалась носом в мой рюкзак, выискивая фрукты. И стеклянные двери с готовностью разъехались. Плоскомордый микроавтобус с прицепом для багажа стоял прямо у выхода. Водителем была смуглая женщина с добродушным широким лицом. Она тоже никуда не спешила, болтала с пассажирами, собирая плату. Гремело снаружи дверцами прицепа. Когда свободных мест не осталось, автобус тронулся. Гул мотора начал меня убаюкивать. Нас спать было жалко, и я, пересиливая себя, отаращилась на фермерские угодья, где паслись лошади в попонах. Скоростное шоссе было прорублено в желтоватых скалах, напоминавших песчаниковые обнажения на Дзержинском карьере. А вот деревья вдоль дороги выглядели непривычно. Сквозь пыльное с оттенком хаки зелень Проглядывали кривые белые стволы. Потянулись бесконечные посёлки, похожие на дачные. Пологие скаты крыш, цветы в палисадниках. Лишь за мостом, перекинутым через широкую реку, начался город. Светофоры, бетонные многоэтажки, к которым лепились колониальные особняки. А над городом, упираясь в облако, темнел могучий скалистый хребет с тонкой, как спичкой, радиомачтой наверху. Меня высадили, как я просила, на углу проспекта в самом центре. Название хостела красовалось над лепным карнизом с надписью 1877. Рыженькая девушка за стойкой охотно сообщила, что свободных мест много, потому что зима. Есть отдельные комнаты, есть места в женском, как же они называются по-русски? Я ведь это слово вычитала когда-то в Джейн Эйр. Порывшись в памяти, я выудила оттуда неуклюжее слово дуртуар. Воображение нарисовало вереницу узких кроватей и тазики для умывания с замерзшей за ночь водой. Не мудрено, что места в дартуаре так дёшевы. Отличный способ перекантоваться денёк-другой. Заселение через час. Как раз хватит времени прогуляться и перекусить. Ближайшее кафе находилось на причале, с которого открывался вид на безмятежную речную гавань, окаемлённую на горизонте молочной полосой тумана. Внутри дощатого павильона пахло жареной рыбой. пластиковые столы навевали мысль о дешёвой забегаловке, однако цены в пересчёте на рубли оказались почти ресторанными. Я заказала фиш энд чипс и, произнеся знакомое по книгам туманно-албеоновское название, вновь ощутила себя за границей. Огромная порция жареной картошки со вкусным рыбным филе в кляре согрела меня и отогнала сонливость. Выйдя из кафе, я побрела вдоль набережной. За длинными ангарами темняли голые кроны могучих платанов, зябко сцепляясь ветвями. Журчал фонтан у подножием мраморной глыбы, увенчанной моделью Земли и планет. Я улыбнулась, когда в не ему знакомому Абелю тасмунул. Ведь это он с мушкетёрской бородкой склонил голову над глобусом. С другой стороны улицы, напротив коричнево-серых платанов, росли такие же по цвету дома, каменные, очень старые на вид, с английскими окнами в частых переплётах. Они сжались друг к другу плотно без проулков, и их разновысокий ряд напоминал не то крепость, не то тюрьму. При этом место выглядело оживлённым. Тротуар был заставлен столиками, а на стенах пестрели яркие вывески. Эта оживлённость, казалось мне после двух бессонных ночей, шизофренически спорила с угрюмой аутентичностью Сян. Работая в Москве, я видела только два вида исторических фасадов: Те, что покрепче, густо штукатурились, как лицо японской гейши и красились в жизнерадостные цвета, розовые и жёлтые, чтобы фасад улыбался младенчески без зуба. Тогда он был достоин поддерживать золочёную вывеску банка или ювелирного салона. Внутри же всё сносилось под чистоту до последней балки. Это называлось фасадизм маска старины, охраняемая государством. Но такие здания считались везунчиками. Остальные просто сносились, чтобы дать место молодой поросли. Реставрация обошлась бы дороже, говорили мне. Я знаю, так было со станцией Мир. Проверенный способ. Я вернулась на проспект, где торчал старинный почтамт с башней, похожей на Биг Бен. Стрелки показывали без пяти двенадцать. Я попыталась высчитать, сколько сейчас времени в Москве, и у меня закружилась голова. Пока я летела сюда, часы и минуты были всего лишь условными единицами. Вешками отмечающими рейсы и пересадки. Самолёт висел над снежно-белой равниной. Экран с картой, где проплывали страны и города, оказался компьютерной игрушкой. Только теперь я смогла наконец поверить, что действительно пересекла полмира. Между мной и теми, кто остался в Москве, пролегла трещина шириной в 6 часов. И это рождало странное чувство, одновременно радостное и тревожное. Отоспавшись в натопленной комнатки хостела, тесной как купе, я принялась за неотложные дела. Надо было оформить документы в университете, открыть банковский счёт, найти жильё. За день я ухитрялась нашагать километров 10, и как минимум треть из них в горку. Сонная провинциальная столица оказалась на редкость холмистой. Её нарядные западные пригороды раскинулись на склонах, будто разодетые публика в театральные ложи. Улочки спускались амфитеатром, и парадные окна домов были обращены туда, где у всякого амфитеатра находится сцена. Зрелища не отличались разнообразием, лишь сонивата остальная полоска реки в чашах холмов да разноцветные крыши внизу. И всё-таки это лучше, чем каждый день видеть только коттеджи соседей. Они тут были сплошные этажными, не то что в Сити или университетском Сэнди-Бэй, где я уже смотрела квартиры. Но деревней тут тоже не пахло. Никто не калоудрава для бани. Не бродили в высокой траве белые козы, а полисадники были слишком малы, чтобы выращивать там что-то всерьёз. Где-то дело газонокосил, коровняя лужайку перед домом. А на перекрёстке сонном и пустом мерно тикал пешеходный светофор в ожидании, пока кто-нибудь нажмёт кнопку, чтобы перейти. Я свернула на соседнюю улицу, и тут что-то зацепило моё внимание. Тоненько, как кусок проволоки, натянувший подол Окинув взглядом безлюдный пейзаж, я тут же отыскала виноватого. Им оказался телеграфный столб, наклонившийся градусов на 5. Ни следов, ни предупреждающих знаков вокруг не было. Я прошлась чуть дальше, внимательно изучая асфальт, стены домов и деревья. Очень скоро на глаза мне попался просевший участок бордюра, также без видимых повреждений. Рядом, за низкой деревянной оградой, буйствовали дикие травы. А ещё на обушников дорожка почти вся заросла, у крыльца валялись скомканные газеты. Оливея на грязно-серой стене зияла ветвистая длинная трещина. Вот теперь я поставила бы тысячу против одного, не глядя больше ни на землю, ни на телеграфные столбы это оползань. Он был совсем не похож на своего русского собрата, увековеченного в моей дипломной работе. Тот первый был идеальным, как тщательно выстроенный опытный полигон. 10 минут пешком от дома, и, пожалуйста, учись, фотографируй и делай замеры. Все механизмы у него были наружу. Оползень экстраверт. А сейчас передо мной был хитрец, молчальник. Залитый асфальтом, он продолжал дышать и копить силы для рывка. А может, он уже однажды просыпался? Нужно всё узнать о нём. Пойти в библиотеку, в архивы. Я ускорила шаг, пора было возвращать ключи в агентство. А глаз сам собой искал новые детали. И в голове раскручивался маховик. Тему диссертации утвердили только вчера, ещё не поздно всё поменять. Я достала из сумки мобильник и набрала номер руководителя. В ухе запищали непривычные двойные гудки. Они всегда вызывали в памяти самый конец «Empty Spaces». Где утихающий песенный ритм внезапно вклинивается обрывок телефонного диалога. Чужеземное эхо в моей трубке тут же стёрло иллюзию. Руководитель был индийцем и говорил на беглом, на совершенно непонятном английском. Когда можно прийти на консультацию? В четверг, ответил он. И я живо увидела, как узловатый коричневый палец поправляет на переносице очки. Просад занимался изучением динамики полярных льдов методами дистанционного зондирования. И это вызывало во мне уважение. Должно быть, в антарктических экспедициях ему приходилось мёрзнуть сильнее, чем остальным. Пригород, где находился последний вариант из моего списка, назывался Хаура. Я понятия не имела, как это произносить. Всё время получался какой-то аврак. Другой берег реки это совсем не то место, где я хотела бы жить, но ни одна из квартир, что я смотрела, не легла мне на душу. То район был шумным, то смущала подвальная сырость жилища, или слишком высокая цена. Кой-ко в хостеле подъедала сбережения незаметно, по козе и также неотвратимо. А до стипендии ещё больше недели. Полупустой автобус ехал быстро, притормаживая лишь на редких остановках по требованию. Вот уже осталась позади река с белыми яхтами, лебяжьей стаей, заполонившими гавань, и теперь дорогу с обеих сторон обступали жилые кварталы. Табличка с номером дома была прилеплена к почтовому ящику, железному скворечнику на ножке, из которого легкомысленно торчали белые конверты. Это ж был 1, хотя под крышей угадывался ещё и чердак со слуховым оконцем. Я поднялась на крыльцо и, не найдя никаких кнопок, постучала. Изнутри не донеслось ни звука. Я постучала ещё раз, потом дёрнула ручку заперто. Странно, ведь хозяйка сказала по телефону, что будет меня ждать. Я вообще-то тут не живу, прибавила она, громко перекрикивая какой-то шум. Но вы приезжаете, с часу до 3 я здесь. Подоптавшись в двери, я достала мобильный, и дом откликнулся долгим звонком. Иду, иду, крикнула хозяйка, не дослушав объяснений. Стукнула задвижка, и на пороге появилась коренастая женщина в спортивных штанах и рубахе, молоцвато завязанной узлом на животе. Бедняжка, что же вы не пошли через задний двор? Мы этой дверью и не пользуемся, понятия не имею, кто её запер. А та всегда открыта. Продолжая болтать, она провела меня через дом. Я не успела ничего как следует рассмотреть, лишь отметила чистоту и старомодный в рюшечках уют. Воздух в комнатах был свежим, с примесью какой-то химической отдушки. «Вы ведь не против, если я сначала повешу бельё?» — спросила хозяйка. «Это займёт всего минуту, а потом я вам всё покажу». «Как вы сказали, вас зовут?» Я ответила, не особо надеясь, что собеседница запомнит мое имя и присовокупила к этому дежурный список вариантов, дабы облегчить ей задачу. «О, слава труду!» — старательно, со вкусом выговорила она. «Так это русское имя?» «Я была в России в 70-е. Очень-очень красивая страна. И такая огромная. Мы ехали на поезде из Москвы в Сибирь, и это заняло почти неделю. Было так интересно». Хотя и не всегда понятно, почти никто не знал английского. А вы так хорошо говорите, где вы учили язык? В всякий раз, когда меня спрашивали про английский, я начинала думать о музыке. Школьные уроки ни в счёт, я на них скучала, пролистав учебник ещё в сентябре. А дома вынимала из папки драгоценные листы с узконабранными текстами. Нечёткие ксерокопии, сделанные прямо со обложек дисков, продавались в тесном подвальчике на Колединском. А на горбушке можно было найти людей, которые скачивали слова песен из интернета. Я тратила на них почти все свои карманные деньги, чтобы потом, включив проигрыватель, бежать взглядом по строчкам и отмечать радостно, как чужие звуки раскрываются, словно тугие бутоны, наполняясь смыслом. Английский долго не давался мне на слух. Мозг как будто хотел защититься от банальностей про кровь и любовь, ненароком вплетённых в талантливую умную музыку. Зато у меня никогда не было трудностей с произношением. Красивый кембриджский выговор звучал как ангельское пение, и я научилась по птичьи подражать, ему ещё не понимая смысла. Как объяснить всё это австралийке, не знавшей сладкого слова, достать? Как рассказать про очереди в магазинах и пиратские пластинки с названиями на русском языке? Ведь иностранцам тогда вряд ли показывали настоящую жизнь. Я его в школе изучала, а потом в институте. Мы вышли на веранду застеклённую снизу до верху. Оттуда на задний двор, где торчала посреди лужайки сушилка для белья, напоминающая остов от зонтика. Пока хозяйка, её звали Дженни, развешивала прямоугольные полотнища на волочек, я пыталась угадать её возраст. Платиновый оттенок волос явно искусственный, щёки гладкие и с румянцем. А вот шея дряблая, и кисти рук в мелкой сетке. Улыбалась Дженни по-лошадиному, обнажая дёсны, и идеально ровные белые зубы почему-то казались вставными. «Ну вот», — удовлетворённо сказала она, когда пластмассовая корзина, похожая на дуршлаг, опустела. «Теперь пойдёмте смотреть комнату». Поднимаясь по лестнице, я смеялась сама над собой. «Ну и выбор, чердак или подвал? Хотя, может, и неплохо было бы любоваться звёздным небом сквозь слуховое окно». Дженни открыла дверь и сделала приглашающий жест. Я вошла. Светлые стены, низкий потолок, гораздо более эпокатый, чем можно было ожидать, увидев дом снаружи. Прямоугольное окно от стены до стены. И во всё его ширь — панорамы реки и заснеженные горы над ней. Чуть скадрировать, отрезав кроны деревьев и соседские крыши, и хоть в рамку бери. Я огляделась, ища по двух. Вдоль окна стояла тахта, накрытая коричневым пледом. У стены напротив, где потолок был повыше, письменный стол с лампой. Просторная кладовка с полками для одежды за навеске в тон кремовых стен. Чего ещё желать? Туалет и душ вот тут в коридоре, нарушила тишину хозяйка. Всё ваше, у нас есть другая ванная внизу. А кто там живёт? Моя мама, охотно пояснила Дженни. Папа год назад умер, а она не может подниматься сюда, и мы решили эту комнату сдавать. Красивый вид, правда. Я представила, как солнце катится к полугой вершине и, налившись тёмной кровью, исчезает за ней, тут же ставшей плоской, как декорация. На подножии горы светлячками вспыхивают городские огни, река постепенно тает во мраке, и лишь фонарь на барже мигая ползёт из кулиса в кулису. На такой спектакль не жалко променять отдельную квартиру в Западном Хобарте. Что я должна подписать?